Издательство Эксмо. Дарья Данцова. Пальцы китайским веером. Глава 1. Мужчины делятся на два типа: на тех, кто услужливо относит старую шубу жены в химчистку, и тех, кто покупает супруге новое манто. Я отвернулась к подоконнику и включила электрочайник. Может, заглянув без приглашения на огонек, Девица сообразит наконец, что ей давно пора уходить. Право слово, сил уже нет слушать её стоны. Дашенька, как считаешь, продолжала тем временем незваная гостья, что главное в будущем супруге: умение зарабатывать или неконфликтный характер? Лучше всего, если избранник добывает приличные деньги и при этом является добрым, нежадным человеком, ответила я. И демонстративно посмотрев на часы, воскликнула: "Ого, как незаметно полдня пролетело, а у меня ещё столько дел. Забота никуда не денутся", отмахнулась гостья, в особенности домашняя. "Как тебе кажется, почему у меня никогда более двух свиданий с одним парнем не бывает? Что я делаю не так? Налей, пожалуйста, ещё чашечку кофеюку". Я молча потянулась за банкой, в которой хранятся зёрна. "Верно говорят, нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь". Неделю назад ко мне примчалась старинная знакомая Рита Гребнева и прямо с порога, не успев снять сапожки, затороторила. «Если ты не поможешь, мое счастье рухнет, и я умру под его обломками». Я знаю, что Рита живет в крохотной однушке, где будет тесно даже не особо тучному кролику. Но у Гребнева есть старшая сестра Зинаида, проживающая за Уральскими горами, которая искренне считает, что родственники должны видеться как можно чаще, И раз в полгода, в конце зимы и в августе, прикатывает в столицу, чтобы обнять младшенькую. А поскольку Зина, женщина семейная, нежно любящая мужа, троих детей и свёкра со свекровью, то она непременно прихватывает с собой всё семейство в полном составе. Как такое количество людей умещается на 25 квадратных метрах? Ну, сестра с супругом спят на диване в комнате. Там же на полу устраивается родня мужа. Детятки укладываются штабелем в кухоньке, сынишка заползает под стол, а дочки лапочки похрапывают у плиты и мойки. Хорошо, что племянники гребневые ещё не ходят в школу, а вот когда они подрастут, возникнет проблема. Сама же Рита уютно располагается в ванной. Правда, сантехника в квартире, если применить автомобильный термин, малолитражная, но это уже сущая ерунда. В прежние века во Франции аристократия считала, что спать надо исключительно в полусидячей позе, которая очень полезна для здоровья. Об этом рассказал экскурсовод в Версальском дворце, и я помню, чуть не зарыдала от жалости к несчастной королеве Марии-Антуанетте, увидев её постельку. С тех пор меня мучит мысль: что если все рекомендации современных врачей столь же ошибочны, как и советы их коллег времён Людовика XVI? Может, не следует худеть? Питаться обезжиренными продуктами и мучить себя спортивными занятиями. Вдруг спустя 200-300 лет какая-нибудь 150-килограммовая Дашенька Васильева, поедая пирожные со взбитыми сливками, обольётся слезами от сочувствия к своей тёске из 21 века, узнав, что та питалась листьями салата и гремела гантелями, желая сохранить здоровье, поскольку наука будущего докажет: полнота и волчий аппетит прямой путь к бессмертию. Ведь знаем же мы теперь, что почивать нужно лёжа, а не сидя. Хотя Мария Антуанетта скончалась вполне себе здоровой. Ну да, я отвлеклась от основной темы рассказа, простите. Как правило, Зинаида живёт у сестры около месяца. Она и её супруг работают веб-дизайнерами, на службу им ходить нет надобности. Главное, чтобы под рукой был ноутбук. После отъезда любимой родственницы с чадами и домочадцами у Риточки ещё пару недель дёргается правая века. Прошлым летом, через день после очередного нашествия уральских половцев, соседка Гребневой забыла закрыть кран в своей ванной, и квартирка Маргариты оказалась затоплена. Подруга позвонила мне в пять утра и, перемежая слова всхлипываниями, попросила. «Умоляю, приюти нас на денек, стоим на улице с маленькими детьми и двумя стариками». А теперь оцените положение. Я в тот момент жила одна в огромном доме в поселке Ложкино. Основная часть моей семьи вместе с собаками и кошками перебралась во Францию, где у нас в небольшом местечке под Парижем есть коттедж. Правда, я совершенно случайно обзавелась новыми домашними любимцами и наняла в дом работницу украинку Анжелу. Но моя спальня намного больше всей квартиры Риты, и в подмосковном особняке много пустующих комнат. Поставьте себя на моё место. Повернулся бы у вас язык отказать в гостеприимстве оставшейся без крова семье с тремя детьми мал-мала меньше. Конечно же, я привезла всех утопленников в Ложкино, где им так понравилось, что табор задержался у меня на 3 месяца. Потом я отвезла шумное семейство в аэропорт и, помахав ему вслед платочком, впала в эйфорию. Лишь присутствие Риты удержало меня от того, чтобы сплясать джигу прямо возле стойки регистрации. Потом мне пригласила уборщица, и они отмыли дом. Купила новый сервис взамен разбитого, сменила ковёр на лестнице, который детишки прожгли с помощью набора юный химик. Выбросила постельное бельё, основательно покрытое коричневыми пятнами с викровзины, большая любительница вкушать кофе в кровати. Приобрела новое зеркало вместо того, что случайно разбил свёкор подруги. Ну, не стану сейчас перечислять весь ущерб, это мелочно. Через полтора месяца после отъезда Зинаиды дом в Ложки не приобрёл прежний вид. Я наконец-то спокойно выдохнула, жизнь потекла привычным порядком. И вот неделю назад Ритуля нагрянула ко мне и затвердила, как заведённая: "Только от тебя зависит моё счастье". Надеюсь, вы, зная о том, как в моём доме гостило семейство её уральских родственников, не осудите меня за то, что я моментально сказала Гребневой: Эритуля, извини, не могу сейчас обсуждать твои проблемы. Мне надо срочно паковать сумки. Ты уезжаешь? ахнула она. В Париж? Вообще-то я не умею быстро придумывать веские причины для отказа в нужный момент, но в тот день отличилась потрясающей сообразительностью. Мозг заработал как мощный суперкомпьютер и за долю секунды просчитал все варианты. Так, сейчас самый конец зимы, следовательно, Зинаида опять намылилась в Москву. Сестре Риты очень понравилась Ложкине. Она хочет вновь осчастливить меня визитом. То-то ее свекровь перед отъездом сказала. «У вас прекрасный участок. Почему огород не разведете? Вот вернемся в Москву весной, и я вскопаю на полянке из десяток грядок. Там солнечно, огурцы живо в рост пойдут». Едва мне вспомнились ее слова, как язык сам собой ляпнул про отъезд. Вот только Рита решила не сдаваться и поинтересовалась, не в Париж ли я улетаю. И что будет, если я отвечу, мол, да, как всегда рейсом в 12:30 из аэропорта Шереметьево? Точно ведь Гребнево загречит. Пожалуйста, разреши моим пожить в твоём доме, они никому не помешают, всё равно собняк пустовать будет. И что тогда прикажете мне делать? Решение пришло в секунду. Я опустила глаза и начала врать с вдохновением, которому мог бы позавидовать барон Минхаузен. Какой Париж! Я затеяла ремонт коттеджа Сюда приезжает бригада строителей, представляешь ужас. Я не могу принимать гостей, самой некуда деваться. Я ожидала, что Рита начнёт причитать и приготовилась жёстко держать оборону, но на лице Гребневой совершенно неожиданно засияла радостная улыбка. "Тебе негде жить пару месяцев", уточнила она. "Да-да", подтвердила я. "Ничего радикального я не затеваю, просто косметическое обновление. Думаю, к началу осени закончить". А животные не успокаивалась Рита. Афину с Гектором куда денешь? Этот вопрос меня изрядно удивил. Гребнева не принадлежит к людям, которые любят собак-кошек. Нет, она никогда не обидит никого из братьев меньших, но дома у себя ни щенка, ни котенка не заведет. Тогда с чего она проявляет заботу о моих питомцах? Подумай, я эту тему чуть подольше, может, и избегла бы грядущих неприятностей. Но суперкомпьютер, устав от работы, снова превратился в мозг простой блондинки. Поэтому я заявила, они отправятся в Париж, а мне, несчастные, придется ютиться на съемной квартире в ужасных условиях. Ведь на короткий срок, сама понимаешь, приличное жилье не сдают. Высказавшись, я подумала, что спасла себя от очередного визита Зинаиды с Табором и изо всех сил постаралась сохранить на лице удрученное выражение. «Вот здорово!» – неожиданно воскликнула Ритуля. Лучше не бывает. Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Полное совпадение интересов. Господи, я думала, придётся тебя целый день на коленях умолять, и вдруг такая удача. Я поняла, что совершила роковую ошибку, соврав про ремонт. А Гребнева, сияя словно майское солнышко, быстро ввела меня в курс дела. Но прежде чем передать её рассказ, придётся кое-что объяснить. У меня есть приятель Сергей Николаевич, Его отец, бывший главврач крупной психиатрической больницы, давно скончался. А вот мать, Майя Михайловна, всю жизнь проработавшая бок о бок с мужем, здравствует и до сих пор, несмотря на далеко не юный возраст, продолжает трудиться. Сергей был женат, но отношения в браке у него не сложились. Супруги разъехались, некоторое время жили в разнос, затем сходили в ЗАГС и стали свободными людьми. Риту я тоже хорошо знаю. Мы приятельствуем не первый год. И нет ничего удивительного в том, что Сергей, приехав как-то раз в Ложкино, столкнулся у меня в доме с Гребневой. Они сразу понравились друг другу, и у них завязался роман. Конфетно-букетный период у них давно прошёл, и все стали воспринимать Риту и Сергея как супругов. Все, кроме Маи Михайловны, которая не желала иметь ничего общего с Гребневой. Пожилая дама вбила себе в голову, что Маргарита Николаевна, так она именовала мою подружку, является причиной развода её сына, наивного Серёженьки, павшего жертвой наглой особы, которая отбила его у законной жены и потому считала Риту своим злейшим врагом. Сергей пытался объяснить матушке, что его брачный союз лопнул задолго до знакомства с Ритой, но Майя Михайловна сурово говорила: "Ты уже не ребёнок, я не имею права ругать взрослого мужчину. Живи с кем хочешь, вот только в дом к матери шалаву не приводи". Но полгода назад мадам Николаева неожиданно сменила гнев на милость и разрешила Рите заглянуть на чашечку кефира. Гребнева сделала всё, чтобы понравиться потенциальной свекрови, и достигла успеха. Майя Михайловна растаяла. Теперь она называет гражданскую жену сына деточкай и обожает болтать с ней по телефону. Но у пожилой дамы бессонница, в силу возраста ей хватает для отдыха нескольких часов, поэтому беседы, как правило, Затягиваются за полночь. Арита работает врачом в кардиологическом центре. В 8:00 утра уже должна совершать обход больных. Вот и привыкла падать в кровать не позднее 10:00 вечера. После того, как моя Михайловна высыпала к гребневой любовью, последняя катастрофически не высыпается. Честно сказать матери Сергея: "Простите мне, завтра в несусветную рань подниматься, она не способна, не хочет злить даму, тем более сейчас, когда Сергей предложил Рите отправиться в ЗАГС". Свадьбу они решили сыграть в июне. Кроме любимого сына, у Майи Михайловны есть обожаемый кот по кличке Рудольф Иванович, некогда подобранный ей на помойке. Кошак давно позабыл времена, когда спал на трубах в подвале, а бочок с отбросами считал рестораном с тремя мишленовскими звёздами. Теперь он вкушает лишь особым образом приготовленные яства, спит на тщательно взбитой перинке, и упаси вас Бог, позвать его: "Руди, иди сюда". В лучшем случае он вас проигнорирует. Худшим написает в тапке тому, кто посмел столь понебратски обратиться к его высочеству. Кота следует величать почтительно. Рудольф Иванович, будьте любезны, проследуйте пить чай с булочками. А еще лучше подать ему чашку прямо в обитую бархатом корзинку. Вас удивляет, что 30-килограммовый котище любит чай? Вы просто не знаете Рудольфа Ивановича. Он еще и жвачкой пользуется, чтобы иметь свежее дыхание. У Риты на кошек аллергия, но она, наглотавшись антигистаминных таблеток, гладит котяру. И тот, вот уж изумление, весьма мил с ней. Сейчас Гребневой предстоит улетать в командировку в Екатеринбург. Она проведет в этом городе около трех недель. А Сергей позавчера отбыл в тур по России. Будущий муж Ритули – начальник пиар-службы крупного бизнесмена, которому отчаянно захотелось стать депутатом. Впереди выборы, нужно склонить на свою сторону избирателей, так что раньше конца марта Николаев в Москву не вернётся. И всё было бы ничего, если бы вчера Майя Михайловна не подскользнулась. Старушка упала и сломала ногу. Рита в секунду поместила её в самую лучшую столичную клинику и наняла сиделку. Мать Сергея лежит в частном медцентре Хирургия в отдельной прекрасно оборудованной палате, которая смахивает на номер дорогого отеля. Еду ей доставляют из ресторана Заботливый медперсонал готов удовлетворить любую прихоть пациентки. Однако есть одно но: кота ей с собой взять не разрешили. "Мая Михайловна сказала Рите: "Деточка, ты же меня выручишь? Откажешься от командировки и поживёшь с мальчиком. Я буду век тебе благодарна. Если нет, я уйду из больницы. Пусть нога перестанет двигаться, значит, сяду в инвалидное кресло, а Рудольфа Ивановича ни за что не брошу. Он один умрёт". «Кто ему приготовит паровое суфле из телятинки с нежными артишоками и совойской капустой?» Присутствовавшие при беседе врачи чуть не скончались, услышав про блюда, которым кормят кота. Но твердо заявили, «Госпожи Николаевы лучше находиться у нас. В таком возрасте перелом – опасная вещь». Что оставалось делать Рите? Она клятвенно пообещала наплевать на свою работу и, поселиться в квартире будущей свекрови, дабы лелеть кошака и каждый вечер ровно в 22:00 докладывать даме о том, как её сыночек провёл день. Слава богу, моя Михална не умеет пользоваться компьютером, программа Skype ей недоступна, и она не потребовала демонстрировать ей шесть раз в день наглую морду Рудольфа Ивановича. Оцениваете сложившуюся ситуацию. Сергей не может вернуться в Москву, поскольку лишится работы, если бросит бизнесмена. В Екатеринбурге столичного доктора Гребневу ждут больные. Она не имеет права кинуть их на произвол судьбы. И что делать? Нанять человека, который будет приглядывать за котом, никак нельзя. Рудольф Иванович терпеть не может посторонних и в миг выживет из дома даже самую распрекрасную няньку. А если вдруг Майя Михайловна узнает, что котяра жил один и его навещали лишь для кормления и мойки лотка, она мигом снова возненавидит будущую невесту. Вот Ритуля примчалась ко мне в Ложкино с предложением пожить в квартире болезной мадам. Чем мне решение проблемы. Рудольф Иванович благосклонно относится ко мне, я ему не чужая. Помню день, когда он жалким тощим котёнком появился в семье Николаевых. Гребнева приготовилась падать низ передо мной, биться головой о пол, обещая за услуги все, что угодно. И что услышала, не успев изложить просьбу? Подруга задумала делать ремонт, собирается снять какую-то халупу, чтобы перекантоваться там на время покраски стен и циклевки полов. Переживает заранее из-за плохих условий, в которых окажется. Ну надо же, как все отлично устроилось! Ура, ура! Бьют барабан и звучат литавры. Риточка прыгала от счастья и повторяла. Вот шикарно вышло. Майя, конечно, вредина, обожает держать пальцы китайским веером, вечно твердит, что у неё и сын, и кот, и дом, и вообще всё самое лучшее, а я дворнежка, которую с улицы погреться пустили. Но мне на это наплевать. Главное, чтобы Майя до нашей с Сергеем свадьбы скандалов не устраивала. А там посмотрим, чей китайский веер покруче будет, её или мой. Мне оставалось лишь молча моргать, наблюдая за лекаванием Риты. путей к отступлению не было. Я сама загнала себя в угол.